Глава 14. Надо было идти пешком. Мы не в Стонге, по пеклу не шатаемся, а вот окрестности наши всё. Тут тоже часто кластеры грозятся, но не настолько густонаселённые, как мегаполисы, рассказывала Лися, дев в обнимку со своим обрезом. Буханка полная людей и хабара, подпрыгивая на ухабах, вовсю свою невеликую конструктивную прыть неслась прочь от уютного, разукрашенного осенним золотом городка, в мгновение ока превратившегося в филиал ада. Группа Шпона посещала этот филиал не реже пары раз за месяц. Именно с такой частотой перезагружался осенний городишка с промзоной на окраине. Рейдеры они были опытные, сработанные, хорошо экипированные, а главное, они всегда знали, какой из цехов надо вскрыть, что оттуда забрать и как свалить до того, как на перезагрузившийся кластер ломанутся орды матёрых тварей, прогуливающихся неподалёку в поисках пропитания. Слушая рейдеров, Шпилька в очередной раз не могла не порадоваться своему знакомству со stronгами. "Никак не могу поверить, что ты всё-таки свежая", рассмеялась Ли. "Обычно такие, как ты, без крёстных и шагу ступить не могут первые пару недель, а ты молодец, сориентировалась. Жить хотелось", из подлобья бросила Шпилька. "Жить это хорошо. Правильно мыслишь. Далеко пойдёшь". И с леголова, где они сложишь. Получается, почти неделю ты уже тут. Ли смотрела на шпильку с жадным, почти детским любопытством. Выходит, что так, прикинула шпилька. Для неё все эти дни сложились в бесконечную круговерть из бега, сражений, неожиданных и в большинстве своём опасных для жизни событий. И только теперь, расслабившись в компании улыбчивых рейдеров, она наконец поняла, насколько же устала. Круто. Добродушно прогудел одноглазый крепыш Крош и поднял вверх указательный палец. «Крестного твоего жаль, конечно, но это вполне в духе Стронгов. Прикрыть собой только-только крещеного свежака. Любой честный рейдер тоже попытался бы тебя защитить. Свежаков обижать – дурная примета. Но чтобы вот так запросто сдаться Муром, это смелость иметь надо. Знал ведь, на что шел». «Может, и мне расскажешь?» Хмуро предложила Шпилька. А сама не поняла ещё. Муры на Саратовских вевекторах работают. Так что крёстного твоего почитать уже и нет. Разобрали на органы. До каминки доберёмся, помянем. Шпилька похолодела. Корожь, ну вот кто тебя за язык твой поганый тянет, а? Взвилась ли? Помянем, помянем. А то не знаешь, что внешники нашего брата ни за один раз режут. Меньше недели прошло, как её крёстного взяли. Пока довезли, пока обследовали. Пока откормили. Не факт, что хоть раз успел под нож попасть. А ты не унывай, давай. Обернулась она к шпильке. Мы тут чем дольше живём, тем живучее. Руки, ноги оторванные, эти заново вырастают. А уж внутрианка и подавно. Вот, на кроша глянь. Ему глаз 3 дня как выбили. Ещё 10 дней пройдёт, опять двое глазом станет. Твоя правда. Не обиделся крош и приподнял пересекающее лицо повязку. демонстрируя шпильке-глазницу с уже формирующимся внутриглазным яблоком. «Ну о крёстном я бы на твоём месте уже забыл. Не спасёшь ты его. И стронги тоже не спасут. Думаешь, почему они до сих пор Саратов с землёй не сравняли?» Буханка жёстко подпрыгнула, наехав на какое-то препятствие. «У-у-у!» <звыл> – взвыл Крош, хватаясь за голову, которой он только что чуть-чуть не протаранил потолок. «Шпон! Выкинь этого умалишённого из руля!» Куis пешком домой идёт. Ну кто так водит? Так тебе и надо, бежалась она заявила Ли. А сколько вообще этих операций может быть? тихо спросила её Шпилька. Ли как-то резко погрустнела. Да у кого как. Некоторые после второй-третьей уже отправляются с заражённым на прокорм. Их же там не знахари выхаживают, а вивисекты сами. Так, капельницу из паранов с физраствором в вену ставят и хватит. Через недельку снова на ампутацию. Кто-то 7-8 раз умудряется выдержать, но потом всё равно сдаёт. Но это всё слухи, не больше. Вроде как кто-то даже сбежать оттуда однажды умудрился. Но я, честно говоря, в это не верю. Саратовские свежих заражённых коллекционируют, откармливают их до элиты, да и отправляют в собственные рубежи сторожить. Сама понимаешь, при таком раскладе ослабленного человека в одиночку до да безоружа. Никак оттуда не выбраться. Ты уже извини, Крожа. Он излишне прямолинейный у нас. Но он прав. Если тебе важно сообщить Стронгом, как твой крёстный погиб, то не вопрос. Подкинем почти до границы их стаба. А если нет, то, может, давай с нами, а? Припишем тебя к нашей группе, если рыдером стать захочешь. А нет, так в каменке много чем заняться можно. Спасибо. Вежливо, но потерянно поблагодарила Шпилька. Но мне в любом случае надо в Энгельс. Ну, как скажешь. Вынуждена была согласиться Ли и крикнула в сторону переднего сидения. Шупон, не говори потом, что я не пыталась. Вот так просто: печаль, смех, снова печаль, и снова у окружающих вполне себе хорошее настроение. Улей и смерть событие привычное и почти обыденное. Помянуть усопшего обязанность, но помнить его никто не обещал. Здесь живут одним днём, быстро и ярко, и также быстро и ярко погибают. А перезагрузки приносят свежих и мунных. которые займут место тех, кто сложил свои головы в рейдах. И чем чёрт не шутит, возможно, у свежаков окажутся те же самые лица. Привыкнуть к мысли, что она всего лишь копия самой себя, шпильке оказалось почти так же сложно, как поверить в то, что спасти танка и живы ей не удастся. Впрочем, первое в её голове укладывалось хоть как-то, а вот второе она признавать категорически не хотела. Признает, конечно, куда денется Но только если все, что услышала сейчас от Ли и Кроша, слово в слово повторит ей и Рубака, оставшаяся в Энгельсе за старшего в отсутствии Жнеца. Добраться бы только, или подстраховаться как-нибудь от случайностей, которые тут на каждом шагу подстерегают. «А есть у кого-нибудь ручка?» – неожиданно для себя самой спросила Шпилька. Рейдеры, не ожидавшие подобного вопроса, переглянулись. Шпилька тоже пребывала в недоумении от пришедшей ей в голову идеи. Но внутри почему-то зрела уверенность, что совершить задуманное необходимо, причём прямо сейчас. Шпун, у тебя нет в случае им ручки, громко пробасил Крош. Какой ещё ручки? Ты что, письмо на тот цвет писать собрался? С юморком отозвались с переднего сиденья. Не твоё дело, огрызнулся Крепыш. Шпильки нужна. Вместо ручки нашёлся огрызок карандаша. Шпилька как смогла заточила грифель и вынула из кармана записку Ады. подержала в руках, перечитывая, и решительно перевернула. «Привет от шпильки, крестница танка. Группа жнеца попала в засаду. Моры забрали Эвку и отдали ее змеенышам из Саратова. Танк, жив, и еще несколько рейдеров попали в плен. Нужна помощь». Покрутила записку в руках, не понимая, что с ней теперь делать, и убрала обратно в карман. Рейдеры смотрели на нее с недоумением. «Так, пар выпустила», смущенно пробормотала шпилька. «Спасибо за карандаш». В этот момент громыхнуло так, что все подпрыгнули. Грязный ветеватый выматерился с переднего сиденья шпон. Буханка визжа колёсами дёрнулась в сторону, а следующая секунда взлетела в воздух и, перевернувшись пару раз вокруг своей оси, рухнула на бок. Шпильку, как и остальных, сбросило сиденье, приложило несколько раз о борта. В голове помутнело, в горло подкатил ком. Вот тебе и случайности, мелькнула мысль. На каркале Спилка никогда не была суеверной. Всегда тихо посмеивалась над людьми, украдки плещущимися через плечо и стучащими по деревяшке. А теперь сама потихоньку становилась такой же. А как иначе? Если неосторожно брошенное слово и даже мысль тут же реализуется. "Муры, мать их за ногу, так и разведок", тихо простонала Ли. "Парни, все целы. Дверь держу". Так же тихо откликнулся Крош. "Кто сунится?" Получит порцию свинца. «Разжали ягодицы», — донеслось с переднего сиденья голосом шпона. «Беспилотник нас рисовал. Попасть не попал. Шина вырулил. Взрывной волной толкнуло». «А сейчас где эта хрень?» — спросил один из рейдеров, вместе со шпилькой сидевших в задней части салона. «Ушел уже. Видимо, ракеты кончились». «Что ему было нужно?» — поинтересовалась шпилька. «Да стикс его знает». У саратовских много всякой дряни летает, территорию контролируют. На этих дороги, правда, ни разу ещё их технику не встречали. Может искали что? Или кого? Похолодела Шпилька, вспомнив про туфлю, оставшуюся в машине, угнанной мурами. Слуха она, разумеется, ничего не сказала. Ладно, выходим. Надо машину обратно на колёса поставить, скомандовал Шпон и открыл дверцу. Рейндеры смелев зашевелились, поползли к выходу, беззлобно матерясь друг на друга и на чёрт знает откуда взявшийся беспилотник, которого до сегодняшнего дня на этой дороге никогда никто не встречал. Буханку вернули на колёса довольно быстро. Шпон в компании шины прошёлся вокруг, проверяя колёса и подвеску, и пришёл к выводу, что можно продолжать путь. И действительно, мятая и изувеченная машина, несмотря на то, что больше была похожа на автохлам, Завелась с полоборота. Шина долго лежала на асфальте и смотрел под нища. А когда поднялся, лицо его светило счастьем и гордостью. «Побегает еще малышка», – вынес вердикт он. «Если сильно издеваться не будем, до да каменки довезет и не чихнет. А там я ее подрихтую, как новенькая будет». «Загружаемся», – вместо ответа скомандовал шпон. «Март, дуй на крышу и смотри в оба. Увидишь, что подозрительное, стреляй». Невысокий худощавый рейдер кивнул и полез к пулемёту. Остальные потянулись обратно в салон многострадальной буханки. На этот раз ехали в тишине. Рейдеры, рассыпавшись по сиденьям, таращились в смотровые щели, не выпуская оружие из рук. Шпильке места у окна не досталось. Она сидела в середине салона, прижав к себе голову лаймы, и никак не могла отделаться от мысли, что змеёныши ищут именно её. Сыч ведь говорил, что доложил пахану о своих подозрениях, Что в мошенни танк был не один. А уж после того, как Квас вернулся, потеряв двоих подчинённых и грузовик, уже Пахан, видимо, напрякся и отправился к своим хозяевам-внешникам. Ли, которую как нам тоже не пустили, судя по всему, тоже что-то подозревала. Косилась на Шпильку задумчивым видом, и то и дело барабачивалась на сидячего спереди шпона. Ли позвала блондинку Шпилька. Ты много знаешь про емунных животных. Думаешь, что твою собаку дальше ждёт? Не особо приветливо откликнулась та. «Да то же, что и любого из нас. Станет сильнее, умнее, если живчиком поить будешь. Даже подрастет немного». «А насколько умнее?» Лиз кривилась. «Намного. Так-то собаки по интеллекту примерно трехлетнему ребенку соответствуют. Ну а в Улье лет так до десяти поумнеет, наверное, если долго проживет». «А как ты думаешь, она может понимать, что мы ей говорим?» Лайма дёрнула ушами и громко фыркнула. Ли, посмотрев на собаку, заливисто рассмеялась. Кажется, она ещё и своё мнение относительно твоей недогадливости имеет. Шпилька задумчиво потрепала овчарку по голове. Иногда мне кажется, что она намного лучше меня знает, что нужно делать. Может, не кажется? Улыбка сбежала с лица блондинки. У животных инстинкты развиты сильнее, чем у людей. За это их и ценят. «Тебе в каменке любой рыдер за эту собаку знаешь, сколько с паранов и гороха отвалят, если продать захочешь?» «Не захочу», — качнула головой Шпилька. «Мы с ней с самого начала вместе выбирались. Никому ее не отдам». «А с чего вдруг ты спросила про нее?» С равнодушным видом поинтересовалась Ли. «Да так, пробила в знаниях заполняю», — отмахнула Шпилька, оставив блондинку наедине с неудовлетворенным любопытством. Прикрыла глаза, сделав вид, что дремлет. Подозрения, что внешники ищут именно ее, не отпускали. А на что способны эти, в самом что ни на есть прямом смысле слова, змееныши, шпилька уже видела. Она жалела, что села в буханку, понадеявшись быстрее добраться до стронгов. Пешком, в лесах или городских джунглях она, может, и потратила бы кучу времени, но найти ее тому же беспилотнику было бы намного сложнее. А машина – цель максимально заметная, да и живой добычи в железной коробке на колесах наверняка больше. Никто из опытных рейдеров не станет гулять по преддверию пекла в одиночку, кроме ничего не понимающих свежаков и иммунных собак. «Твоё!» – заорал с переднего сидения шпон и в ту же секунду резко затороторил пулемёт на крыше. Буханка покачнулась и, прибавив скорость, и принялась мотаться из стороны в сторону. Шпилька от этого манёвра едва не свалилась на пол, но вовремя успела ухватиться за спинку соседнего сидения. «Шпон, что опять за хрень происходит?» – взвилась блондинка. «Беспилотник вернулся?» «Нет, так быстро не смог бы. Координаты наши передал. Двое с полным боекомплектом у нас на хвосте висят. Попробуем их развлечь». «С ума сошел!» – завопила Ли. «Надо сваливать шпон». «И остаться без хабара?» – примиряюще прогудел круж. «Да брось, Ли, прорвемся!» Громыхнул взрыв. Буханка опасно накренилась. Но Шина сумела удержать машину под контролем. «Да вы совсем идиоты! На ферму захотели!» Ли смирило кроша презрительным взглядом. Это же охота. В одиночке шанс спастись есть. От с машины нас гарантированно возьмут. Ли, да не кипишуй. Не первый раз от беспилотников уходим, раздражённо откликнулся Шпон. Блондинка Витеевата выругала себя под нос, отложила дробовик и полезла под сиденье. Обратно она выбралась, держа в руках монструозного вида винтовку с мощной оптикой. Шпилька, слушавшая перепалку рейдеров с замиранием сердца, вновь подсела к блондинке. Почему ты считаешь, что это именно охота? Попадала уже на неё, криво усмехнулась блондинка. С напарником сумела уйти. А напарник? причувство неладное уточнила Шпилька. Ле отрицательно мотнула головой, закинув винтовку за спину, подхватила обрез. Если не хочешь оказаться в одной операционной со своим крёстным, держись меня, бросила она Шпильке и крикнула. Шина, на очередном манёвре прижмись бортом поближе к обочине, я сваливаю. Ли, ты чего? Опишил неожиданной подобной выходки Крош. Мы же команда. Никому не нужна мёртвая команда. Бежалас натрезала блондинка. Шина. Высади её. Усталый как-то тряшонно махнул рукой Шпон. Пусть валит, только без хабара. Хабар в задницу свою засунь. Посоветовала уже почти бывшему командиру Ли. Ты если успеешь. Шина, бросив буханку в очередной манёвр, слегка притормозил. Ли открыла дверцу, примериваясь выпрыгнуть. Шпилька вынула из кармана записку, нащупала шейник овчарки и сунула сложенный в несколько раз потрепанный лист под пряжку. «Поняла, что нужно сделать». Овчарка молча махнула хвостом. «Тогда пошли». Решившись, скомандовала шпилька и встала. Крош проводил ее обалдевшим взглядом. Ли прыгнула, ковыркнулась через плечо, подняв с обочины тучу пыли. Следом бесстрашно сиганула лайма. Шпилька чуть задержалась, борясь со страхом. «Вперед прыгай, иначе ноги переломаешь», неожиданно посоветовал Крош. Шпилька, выдохнув, оттолкнулась ногами. Гулка бухнула сердце, отмечая секунду, в течение которой она находилась словно бы в невесомости. А потом в подошвы ботинок силой ударила обочина. Колени и спина взорвались болью. Им никогда не доводилось испытывать подобную нагрузку. Стиснув зубы, шпилька неуклюже завалилась на бок. Гося инерцию, подскочила, намереваясь последовать за Ли. И сразу же почувствовала укол под лопатку. Рухнула, только уже плашмя. Тело перестало ей повиноваться. Со стороны, куда уехала буханка, раздался взрыв. Взвизгнули тормоза. Заскрежетал по асфальту металл. И сквозь эту какофонию послышался другой звук. Низкий, ракочущий, спокойный. Шпилька не могла даже повернуть голову, чтобы посмотреть на его источник. Из всех доступных средств сприятия у неё оставался лишь слух. Вот ракочащий звук приблизился, стал тише, будто двигатель снизил обороты, остановившись. Послышался топот, шаги уверенные, тяжёлые, ритмичные, совсем не похожие на рваную поступь заражённых. Вроде как залезгали затворы. Надо было валить раньше, отрешённо, будто контуженная подумала шпилька. Тогда, может, успели бы. Но уверенности в этом у неё не было.